Глава 5. Хортон. Вначале он и сам не понял, почему злиться, причём так, словно вот-вот пора рвануть в атаку, и внутри созревает это справедливое, жёсткое и непогасимое чувство, ярость существа, которое собирается выжить любой ценой, ценой жизни врагов, ценой раны у вечей, ценой чужой боли и своей боли тоже. Хортон тряхнул головой уже в который раз за утро и почесал затылок. Почему то, как ласково и нежно обращалась Мадлена с Некалом, настолько пошатнуло его душевное равновесие, которое казалось незыблемым, нерушимым даже в смертоносных схватках, когда порой чудилось, победа будет за противником, но Хортон стряхивал с себя неуверенность, загонял внутрь зарождающееся зёрна страха и рвался в бой. Хуртон задумался. Ещё никогда он не нуждался в чьей-то ласке. Расх этого бездна. Он уже забыл, что это вообще такое. Не подготовка к страстному интиму, когда каждое поглаживание, каждый поцелуй и каждое торопливое касание подводит к вершинам возбуждения, готовности немедленно слиться воедино. Просто в ласке. Да нет. Когда-то он в ней нуждался, когда еще жил с родителями. Вспомнилась мать, как она звала его, сажала на колени, при этом вздыхая, какой же тяжелый, и прижимала. Хортон прикрывал глаза и весь мир останавливался. Уходил куда-то. Были только он и мама. Ее теплые руки, ее нежность и ее приятное дыхание, что щекотало висок. Он и не думал, что вот именно этого, казалось бы, того, что пережито в детстве и уже не вернется, так ему не хватало. Родители Хортена погибли в одном из магических взрывов очень давно. Тогда Дергошт полыхал огнями восстаний, пожарами войн и пламенем, что горело в груди демоныхов, которые шли на врага. И что-то внутри пожирателя тогда умерло. Незаметно для других... Незаметно для него самого, потому что мужчины не плачут, не поливают слезами холодную темную землю могилы тех, кто дарил тебе столько тепла и света. Мужчины не жалуются. Да и кому? Он мог пожаловаться отцу, матери, прийти и рассказать о своей боли, проблемах, да просто поделиться сокровенным. И в раз эту возможность жизнь у него отрезала. Хортон знал, что жена отца была ему только приёмной матерью. А настоящая царствовала, ласкала и нежила своих сыновей Эндаров, но пожирателя это ни капли не тревожило, не обижало и не расстраивало. Он сполна получил любви, заботы и нежности, всего того, что ещё и не каждый родной ребёнок получает от своей матери. Он запомнил её родной близкой настолько, что от одной мысли щемило в груди, тёплой настолько, что даже в самые ужасные времена согревала теплом и давала надежду своей, настоящей матерью. И вот ушла она, сгинул и отец. И Хортон превратился в машину для войн, рассудительную, как настоящая умная машина людей, и такую же безэмоциональную. Танк можно покорёжить, Но ты не дождёшься от него слёз или жалоб. Магический огонь можно затушить, но он не станет выть или стенать. Хортон пережил ранения, боль, страдания, пытки. Время от времени его охватывала тоска, странная, неизлечимая, глубокая. Она как старая рана, коварно таилась где-то в груди и вдруг просыпалась, заставляя вздрогнуть от боли. Когда хотелось выть на луну диким зверем, всё вокруг крушить и идти в бой с мыслью о том, что уже не вернётся, но Хортон не понимал её, отключал, как отключил когда-то стенание по родителям. А вот теперь Мадлена одним взглядом, одним поглаживанием некала вдруг вернула пожирателю загнанные в угол сознание, задавленные уже почти забытые чувства. Он злился, я ощущал, как же хочется немного, всего лишь капельку ласки, словно безродный, бездомный пёс, который подходит к чужому человеку, незнакомцу на длинной дороге жизни, и пёс виляет хвостом-маятником, лижет руки случайного прохожего в надежде, что его потреплют по холке, а там, чем чёрт не шутит, погладят по загривку. Воображая, что он ничем не хуже тех откормленных хозяйских собак, которым ласково почесывают пуза, гладят и целуют в сытые морды. Хортон сглотнул, соль на глазах защепала. Он снова тряхнул головой, прогоняя досадное наваждение. Вот же расхитова бездна, встретил эту амазонку и всю нутро вывернула, словно бельё перед стиркой. вытащила наружу швы раненных души и сердца вытряхнула из складок всё то что так долго там скрывалось от глаз наверное впервые со дня гибели родителей хортон вновь прочувствовал это одиночество ледяное словно арктический вековой снег пробирающее до самых костей скрепящее на зубах ядовитым песком пустыни наждачкой соднящей в горле Он никогда не переживал по этому поводу. Вернее, запретил себе переживать. Братья Энберские всегда были одной семьей. Поддерживали друг друга, несмотря ни на что, и знали, что они не одни на свете. Даже если Готрик чудил, а Аскольд с Дементрием ссорились не на шутку, Хортон видел, как они друг друга любили. Как защищали грудью друг друга. Как бились друг за друга в май-хахах. Вернее, теперь уже защищали своих женщин, затем детей и только потом братьев. Эта большая дружная семья оказалась Хортону, подобной густому пышному лесу, когда каждое дерево поддерживает густая трава, уплотняя землю и не позволяя ей пересохнуть. Каждый маленький гриб защищает тенью своих веток пышный кустарник, где каждый в чем-то помогает другому, питает его, оберегает от ненастий, может и не материально, любовью, лаской. Хортон казался себе одиноким деревом на краю бездонного обрыва, которое научилось крепко цепляться корнями за непробиваемую даже металлом породу, забирать всю влагу из расщелин после дождя, потому что никто не поможет и никто не задержит её для него. Оно тянулось к солнцу, Единственному, что ласкало его теплыми лучами и... Ощущало, что даже светило иной раз наказывает жгучим жаром. Сбрасывала опаленные ветки и листья и искала новой любви, поддержки, опоры. Хортенс глотнул. Теплая маленькая ладошка робко легла ему на плечо. Мурашки пробежали по спине, спускаясь вниз по позвоночнику, словно слабые разряды рассыпались по коже легким, приятным покалыванием. Ты чего? Янтарные глаза смотрели заботливо. Даже если Мадлена и старалась выглядеть почти безразличной, спокойной и собранной, её взгляд и голос всегда её выдавали. Да и не умела эта женщина лгать. Древняя, повидавшая многое, многих утратившая, она не утратила главного: искреннюю, как детская любовь к родителям, чистую, как первая любовь, душевную правду. Хортон Ты в порядке? Расхитово бездна. Он прижал её руку к плечу и прикрыл глаза. Землянин, вероятно, скрыл бы свою слабость, притворился, что задумался, салгау, но зачем? Сила не в том, чтобы прятать свои болевые точки от близких, чтобы потом по ним лупили враги, сила в том, чтобы уметь признать свои проблемы, слабости перед теми, кому доверяешь. «Теми, от кого примешь, даже удар в спину, если они этого захотят, потому что из их рук ты примешь все, даже смерть, если уж так получится». Мадлена сначала дернулась, попыталась освободить руку, а затем вдруг прижалась к Хортону. Горячая волна прошлась по телу пожирателя, под ложечкой странно засосала, одновременно приятно и мучительно. В голове завертелись тысячи нежных слов». Внутри словно запорхали крошечные птички. Как там говорят люди? Бабочки в животе? Раз этого бездна! Кому, расскажи, засмеют! Охранник Аскольда Энберского, пожиратель, победивший в бою сотни демонахов. Тот, кого боялись и уважали, сейчас испытал это ощущение. Дурацких бабочек в животе! Такое четкое, правильное. шикодкой и тепло. И впервые за время общения с Мадленной жгучее, как солнце пустыни желания, из-за которого стремишься овладеть женщиной, словно из пить из прохладного источника, усмиряя невыносимую жажду, отступило на второй план. Хортон обнял Мадлену, прижал к груди и зарылся лицом в её волосы. Они пахли яблоками, а ещё солнечным светом и женским кремом с алоэ. Они пахли семьёй, лаской, домом, тем, чего так давно не было у Хортона, и о чём он уже не мечтал, даже не знал, что ему это нужно. Хортон понимал, что ситуацию в Междумирье придётся решать ему и подручным эндеарских, и впервые в жизни он испугался гибели, потому что тогда он снова не испытает вот этого, того, от чего слабели колени. Е руки сами сжимали хрупкое тело медленны, словно пожиратель страшился, что она вырвется, прервётся незримый контакт, ни не тел, душ, ни душ, всего существа Хортона с этой женщиной. Не она ему принадлежала, он принадлежал ей до последней капли крови, до последней клетки, до последнего нерва. Он был весь её собственностью. Весь в ее власти. И она, эта маленькая женщина, которую так легко сломать одной рукой, обездвижить даже просто собственным мощным телом, теперь могла полноправно управлять Хортоном с его согласия, потому что он просто не мог противиться. Мадлена Мадлена Какую-то минуту мне показалось, что Хорн нуждается в моей поддержке. Это было так странно и так удивительно. Этот колосс, живое воплощение смертоносного оружия, вдруг показался мне уязвимым. Даже после применения моего дара на полную катушку, на полную энергию, этот демон лишь только скривился. А сейчас вот даже не знаю. Может, мне только почудилось? Это выглядело настолько странно, невероятно, необъяснимо. Но Хортон выглядел потерянным мальчиком. Даже в глазах его будто сверкнули слёзы. Не прилились на щёки, не покатились по лицу. Но мне почудилось, что я их вижу. Я не понимала, что так расстроило пожирателя. Что вообще может его расстроить? этого каменного великана, который, как мне думалось прежде, вообще не способен ни переживать, ни расстраиваться, ни тревожиться, злиться, желать женщину. Да, и очень даша. Яростно воевать и с несходительно защищать более слабых. О да. Но только не впадать в печали или меланхолию. Однако я подошла к Хортону и вначале робко положила руку ему на плечо. Диман вздрогнул. Странная волна прошлась по его телу, то ли судорог, то ли ещё чего. И прежде чем я что-то сообразила, он накрыл мою ладонь своей, горячей, вздрагивающей, чуть влажной. Я растерялась, а затем действовала на чистых инстинктах. Боюсь очень близких к материнским. Ведь для матери её ребёнок всегда тот самый малыш, который когда-то держал её за руку, чьи пальчики она пересчитывала, когда в роддоме увидела на животе своё чудо. Чей животик она целовала, когда малыш на него жаловался. Чьи вихри перебирала и кого прижимала к себе, чтобы ощутить это счастье. Невозможное в своей огромной и бездонной полноте. Я прижалась к Хортону, и он меня обнял. Так что я едва не задохнулась. И несколько минут не отпускал. Даже не замечал, что время от времени дёргаюсь, чтобы высвободиться из стальной хватки. Хортон прочистил горло и наконец-то дал мне свободу. Я отступила. Я слишком долго одна. Покачал он головой. Звучало так, словно пожиратель сам поражался своим словам. Искренне и почти по-детски. Непосредственно. И от этого еще более надрывно. Опять он напоминал мне потерянного ребенка. Мальчика, которого в детстве недолюбили. И он всегда ощущал это, но не понимал до конца. Всегда чувствовал себя в чем-то ущербным. но старался этого не замечать, запрещал себе замечать и чувствовать. Он был слишком сильным, физически, психологически, даже магически. Слишком волевым, слишком во всем непобедимым. И от этого ранимость Хортона воспринималась еще более остро, еще более на пике эмоций. Сердце сжималось словно тисками, и в груди словно становилось ещё теснее. "Я тоже живу одна", попыталась я разрядить обстановку. "Нет, у тебя есть сыновья. Ты не одна и никогда одна не будешь". Я замолчала и вернулась к Никкалу, не глядя на Хортона, поглаживая большую пушистую голову издовой птицы. Было неловкое, не по себе от мысли, что вдруг увидела нутро пожирателя. И оно оказалось совсем не таким, каким я себе его представляла. Словно вскрыла каменную скорлупу кокоса и обнаружила там нежную мякоть. Его зовут Аргус, а мы его семал. Я посмотрела на Хортона. Он выглядел уже практически привычно. каменно спокойной, безразлично уравновешенной, как прежде. Только глаза выдавали пожирателя. В них я всё ещё видела растерянного мальчика, который очень хотел чьей-то ласки, близости, возможно, понимания и душевного тепла. Звучало парадоксально, удивительно. Я даже не знала верить ли своим наблюдениям. «Полетели», — вдруг громко произнёс Хортон. «Пробуй». Сама не знаю, но я как-то показала Аргусу, что хочу взобраться к нему на спину. И великан опустился, подставив мне крыло, как лестницу. Я быстро взобралась на спину Никкала. Здесь оказалось довольно удобно. «И как же мне им управлять?» — с сомнением уточнила я у Хортона. «Полетели». «Мысленно. Отдавай приказы, словно он телепат и слышит тебя. Встать на крыло, направо, налево, вперед. Быстрее, медленней, выше, ниже. Следуйте за мной. Вообще, Хортон забрался на своего Семала. Пока скажи, чтобы отправлялся за нами, а там разберешься». Я разобралась в рекордные сроки. То ли здоровая птица оказалась настолько умной, то ли от долгого общения с демонами у меня открылся третий глаз, или что там ещё может открыться в таком случае. Однако уже спустя несколько минут я рулила Аргусом, как будто всю жизнь только и делала, что летала на Некале. Первое время было до ужаса страшно. Я ещё никогда не поднималась в небо вот так. Ни в салоне самолета и даже ни в кабине вертолета. Голая, можно сказать. Без железного гигантского скафандра, снабженного современной электроникой. Впервые я ощущала высоту. Понимала, что могу упасть. Чувствовала движение не по вибрации, если самолет попал в зону турбулентности. Я не могу. не помелькающим за окнами облачным замком или далекой земле, похожей на контурную карту. Нет. Я чувствовала ветер на своем теле. Ощущала, как он забирается теплыми пальцами в волосы, будто хочет поправить мне прическу. Я испытывала примерно то же, что испытала когда-то в детстве, катаясь на лошади. Первое время ощущение захватило полностью, поглотило меня целиком. Я командовала Аргусу вверх, вниз, налево, направо, накрениться и снова встать в прямое положение. И только дышала. Казалось, еще никогда я так не дышала. Свободно, легко, будто мне принадлежит весь мир. Он мой и только мой. И ещё Хортана. Из всего, что меня окружало, я воспринимала лишь бескрайнее полотнище неба, призрачные силуэты звёзд, словно нарисованные жёлтым маркером, и демона Ха, который следил за мной горящим взглядом и улыбался. Честно я впервые видела, как улыбается демон. Большинство дергошцев, с которыми я сталкивалась по работе или просто на улицах их планеты во время экскурсий, изображали улыбку. Так ребёнок подражает выражениям лиц взрослых. Хмурится, улыбается на камеру, похожа на маленького китайца. А вот сейчас я впервые за годы общения с демоннахми увидела настоящую, искреннюю, чистую улыбку на лице одного из них. И впервые поняла, что прежде мне никогда не улыбались выходцы из Дергошта. Даже если делали вид, что они дружелюбные, добрые и радушные. Даже в посёлке Каноние, где жили демоны, что питались исключительно от растений и животных, никогда-то людей себе подобных. Лицо Хордана преобразилось. Суровая, деловитая, всегда каменно-хладнокровная, почти железно равнодушная. Оно светилось. По-настоящему светилось изнутри. Серебристые радужки демона сияли, а уголки губ приподнялись. Не сильно, чтобы создать подобие человеческой голливудской, как когда-то любили говорить улыбки. Не обнажая зубы, которые у демоновнахы были чуть более острые, чем у людей. И подобные открытые улыбки всегда смахивали на оскал. Без напряжения, когда так и чудилось, что демон исполняет смертельно опасный трюк, подобно артисту под куполом цирка, и при этом стремится всем показать, что выступление даётся ему очень легко. Практически как нечего делать. Хотя на самом деле трюкач работает буквально на пределе возможностей. то и дело балансируя на грани срыва. Я уголка хихикала, кричала юху. А Хортон продолжал улыбаться. И чёрт возьми, мне это так нравилось. Я привыкла видеть похотливое выражение на лице этого пожирателя. Ну ладно, возбуждённая, восхищённо взбудораженная, но не такое. Второй раз за этот день я увидела в Хортене нечто большее, чем секс-машину и машину для убийства. Нечто большее, чем непобедимого воина, устрашающего любого, кто встретит его в бою. Нечто большее, чем бессменного охранника Аскольда Энберского и его семьи, мимо которого даже муха не проскочит. А уж если и проскочит, пожалеет о том, что родилась». Я не знаю, что сейчас испытывала, но определённо я чувствовала намного больше, чем хотела бы чувствовать Хортону. Он видел это, хмурился и супил нос. Смешно так. Опять как обиженный мальчишка. Или парень. Или молодой мужчина, что нашёл женщину, которая тронула его сердце. «Да нет, бред». Мы пролетели над Эйвелом, стремительно набирая высоту. Под гудение летающих такси, что приглашали клиентов, теперь богатые жители земли тоже могли пользоваться летающим транспортом, который производился только в Дергоштье. Некоторые люди аж вскинули головы и приложили ладони к зарекаме Колбу. Но мне было плевать на случайных зрителей. Я жила в этом небе, в этом волшебном моменте для себя, а не для них. Небо оказалось гораздо светлее, чем виделось мне с земли. За мной прилетела мне на серьгу компьютер. Такие тоже были не всем по карману. Но для меня приобрела турфирма. Всё же я её лучший сотрудник, практически уникальный. Хортон ускорился. Я приказала Аргусу сделать то же самое. Внезапно Пожиратель швырнул в небо портал. Я никогда не слышала и не видела, чтобы портативными пространственными коридорами пользовались на высоте. Требовалась особенная магия, чтобы зафиксировать портал здесь, и он не рухнул в момент работы. Всё же подобные штуковины поддерживались магнитным полем и аурой планеты. Однако Хортон подмигнул и нырнул в зев пространственного коридора. Мы пронеслись насквозь и очутились в Дергоште. Сразу, минуя междомерье. Хм. Если так можно, почему туристические маршруты так не делают? Я повернулась в сторону Хортона. Предворяя твой вопрос. Тут же связался со мной по Сергею компьютер у пожиратель. Турмаршруты так не делают, потому что удержать портал в небе стационарно способен не каждый. Я вообще не знаю, кто на это способен. Я? Только ты? Он усмехнулся и подмигнул снова, будто рисовался. Да ладно, он со мной флиртовал? Казалось, скала сошла с места и поцеловала мне руку. Настолько же невероятным выглядело открытие. Если я не ошибалась и не лестила себе. Ты не ответил, поторопила я Хортона, который загадочно улыбался. Эндеры могут создавать порталы и управлять ими, менять точки входа-выхода, использовать уже существующие пространственные коридоры, скручивать материю в пространственные карманы. А я могу только управлять и менять. Но пожиратели так не умеют. Поразилась я. Всё верно, совсем не умеют. Э-э, а... я наполовину эндер, сводный брат Энберских. Э, они об этом не знают и не нужно им знать. А кто знает? Ты. Только я. Хортон покосился как-то странно, непривычно, непонятно. У меня в горле пересохло, и холодная волна прошлась по телу, чередуясь с тёплыми волнами, словно приняла контрастный душ. Жар бросился к лицу. Он что, мне одной рассказал свою тайну? Я смотрела на пожирателя и молчала, не в силах сказать это вслух, не в состоянии это осмыслить. Я тебе доверил свою единственную тайну. Мягко и очень проникновенно произнес Хортон. «Теперь ты и только ты можешь раскрыть меня или же оставить все как есть. Я никому не скажу. Не знаю почему, но прозвучало как клятва. И именно так я прочувствовала эту фразу и это утверждение. Как клятву Хортону». Он кивнул, будто отдавал честь, и ускорился. Дыргошт я уже видела. Он восхищал меня, немного пугал и отчасти вызывал грусть по тем временам, когда и земля выглядела почти так же. Зеленой, непокоренной каменным джунглям цивилизации, которые вытеснили природу на задворки и заставили отчаянно бороться за жизнь. Природа Дыргошта была прекрасна своей непокорностью и пугала своей дикостью. И напоминало фильмы о земных доисторических да джунглях. Только туда добавили ещё и жилища демоновнахов. С такими мощными деревьями спорили высокие эффектные замки знати. С башенками и куполами, с колоннами и статуями. Прятались в тени веток тысячелетних деревьев в преземе стояката дженискородных, словно созданные из единого куска камня. Сады, где рука хозяев не столько подчиняла себе, сколько убеждала буйные поросли покориться ради удобрения и полива. Это напоминало скорее приручение. Медленное, деликатное и естественное, нежели человеческие методы садоводства и земледелия. Пахло свежестью, утренним ветром и уже теплым дневным солнцем. Хортон. Хортон знал, что очень скоро ему и подручным Эндаров придётся туго. Ранним утром, пока Мадлена спала с пожирателем, связался Оскольд, сообщил, что вечером ему и ещё нескольким демонохам, которым повелитель Дерго что доверял как себе, придётся идти в междоумирье на войну, войну с катастрофами, войну с самой природой этого странного магически насыщенного места. Человеческие и демонические учёные придумали способ прекратить землетрясения в всплески ауры и магии, тот самый, что использовали во время разрушений, когда Хортон спасал демонов и людей из завалов. Проверенный на пустующем участке междомерия способ, опасный для исполнителей, но определённо лучший из всех. После эксперимента, проведённого там, где он никому не мог навредить, на этом участке междомерия всё стихло. По расчётам учёных Земли и Даргошта, последовательные взрывы особенных силовых бомб, начинённых энергией близкой по составу к ауре междомерия, должны остановить катастрофы. Компьютерная трёхмерная модель, опыты, проведённые на месте и в лаборатории, это подтверждали. Главным было правильно рассчитать точки воздействия и найти исполнителей, тех, кто не побоится рискнуть жизнью ради спокойствия на двух планетах. Потому что исследователи убедились, если не остановить магические и аурные колебания в Междумирье, которые и провоцировали тряску почвы, катастрофы перекинутся на планеты. Аскольд мог вынудить Суфрова послать на место действия землян, ведь происходящее угрожало им куда больше, нежели демонам. В крайнем случае жители Дергошта могли все экранировать или подавить при помощи своей мощной магии, а вот люди... люди погибли бы. Однако Аскольд не из тех, кто жертвует жизнями бессмысленно. Он правил жестоко, но всегда справедливо, и гибель невинных людей была совсем не в его стиле. Поэтому повелитель Дергошта взял ответственность за операцию на себя и решил снарядить своих демонов. Хортон... никогда не боялся погибнуть он считал что взял от жизни всё победы любовь женщин уважение самых сильных и почитаемых в дергоште демонохов эндерских эндеров он был уверен что примет смерть с улыбкой на лице но как выяснилось теперь пожирателю есть что терять он не хотел просто не мог сейчас погибнуть потому что ещё не испытал радости и сладости жизни с модленой Когда на рассвете, вот как в этот удивительный день, встаёшь рядом с женщиной, от взгляда на которую щемит в груди и делаешь большой вдох, такой, словно ты повелитель вселенной, всемогущий, непобедимый, всевластный. Такой, словно весь этот мир, две планеты и междоумирье созданы исключительно для тебя, лично, абсолютно. «Чтобы ты пользовался ими, жил и радовался. А Хортон вообще хоть когда-нибудь радовался? Ликовал после победы над врагом? Да. Испытывал душевный подъем, когда эндеры достигали вершины и когда их чаяния, планы осуществлялись». хмелел от успеха, когда то, за что он боролся и что защищал в Даргоште, наконец-то было достигнуто. Осознавал, что существует не зря, когда родная планета становилась безопаснее, лучше и свободнее благодаря его хозяевам, но Хортон никогда раньше не радовался просто и по-настоящему. Это чувство, чистое, как горный ручей, Все объемлющее, словно материнские объятия и правильное, как сама жизнь, переполняло хорды на рядом смодленной, и его, именно его пожиратель не хотел потерять. Вот почему он понимал, что теперь с этого дня будет отчаянно цепляться за жизнь. Не цидить её, как густой алкоголь, не поглощать, даже не замечая, как она утекает капля за каплей, а пить большими редкими глотками, как прохладную чистую воду. И ради этого он выживет. Он не мог позволить себе умереть, пока не испытал счастья жизни с модельной, полного владения этой женщиной, её телом, душой и чувствами, безвозмездно и безвозвратно, пока не получил её да на все вопросы об их отношениях. Вот почему Хортон затеял эту поездку на Некалах. Казалось бы, такую неуместную в свете грядущих событий. Ему бы готовиться физически и морально, набираться сил и настраиваться на бой со стихией, планировать стратегию и тактику боя с самой природой и междумирьем, собираться мысленно и эмоционально. Но он и настраивался, планировал, собирался, только уже несколько иначе. Запоминал, как же это потрясающе, когда Мадлена ему улыбается. В груди словно фейерверки взрываются и под рёбрами чувствительно щемит тепло, приятно, хотя и на грани боли. Пытался пропитаться насквозь ощущением близости общества амазонки, её тепла, когда Мадлена прижалась к Хортону, даря такую необходимую ему тогда ласку, незаменимую ничем. ни воинскими почестями, ни лучшей жизнью в родном крае. Когда-то Оскольд положил руку на плечо Хортона и сказал: "Ты лучший, ты мне всегда будешь нужен". Пожиратель хранил эти слова, интонации, паузы в фразе в душе, долго хранил. Берёг, постоянно проверяя, проигрывая слово за словом, чтобы не утратить ни звука. А теперь в этот же ларец памяти Он хотел положить подобную фразу из уст Мадлены, рядом с фразой боевого соратника, того, кому легко подставил бы спину и ради кого погиб бы, не раздумывая. Хортон хотел помнить её голос, звонкий, словно журчание горного родника, высокий и вдохновенно певучий, её смех, совсем детский, чистый и потрясающе заразительный. И даже её колючие, как самый густой терновник дергошта, шуточки в адрес Димонаха, даже они настраивали его на победу. Ведь то, на чём ты смеёшься и извишь, явно тебе не безразлично. Если ты задеваешь, значит, задето сама. Если цепляешь, значит, и тебя зацепило. Нельзя зацепиться за ветку, дёрнуться и не утянуть её за собой хотя бы её частицу. Вот почему Хортон полетел с Мадленой в Даргошт. И почему эта поездка была ему важнее, чем Амазонке, гораздо нужнее, чем ей. Она требовалась Хортону, чтобы выжить, вернуться из зада, куда он шел по приказу Аскольда. Но не ради Даргошта, Эндеров, или кого-то еще, а ради Мадлены, ее безопасности, ее комфорта, её безоблачного будущего. Вот что теперь стало его приоритетом, его заботой и его целью.